Откровенно говоря. В тёплых каплях янтаря, сосны, корабелли. Откровенно говоря, я тебе поверила. Виноваты ли заря? Мне с тобой не справиться. Откровенно говоря, мне такие нравятся. В речку ты бросал не зря на удачу камушки. Откровенно говоря, все подружки зарыжу, белый свадебный наряд я в мечтах примерила. Кровенно говоря, я тебе поверила. За далёкие моря солнце спать отправится. Кровенно говоря, я ведь не красавица. А твои глаза горят нежные, счастливые. Откровенно говоря, я влюблён в её красивое